Глава 41. Джереми Дженкинс никогда не берет работу домой. Некоторые его знакомые адвокаты едут домой, навалив на пассажирское сиденье целую гору документов, а приехав, работают допоздна. Но Джереми Дженкинс отвечает на письма только с девяти до пяти, а если быть до конца честным, до четырех. Не стоит начинать новое дело, когда скоро пора домой, это же очевидно. А то еще не успеешь уйти домой ровно в пять. Хуже всего, если обратиться клиент с продажей дома. Если письмо от покупателя придет в 4.01, и он заявит, что нужно оформить сделку сегодня, из офиса уйдешь не раньше шести. Нет, спасибо. График работы Рочестер, Кларк и Хьюз Висит на сайте у всех на виду, и всякий, кто обладает хоть таликой здравого смысла, понимает, что за час до конца рабочего дня людей не стоит беспокоить. По правде говоря, с девяти до десяти утра Джереми Дженкинс обычно тоже не берется за дела, потому что утром надо выпить кофе и настроиться на предстоящий день. Зато с десяти до четырех он работает довольно хорошо. Есть ли в Кеттеринге адвокаты лучше него? Наверняка. Но есть ли те, кому удается соблюдать здоровый баланс работы и отдыха? Джереми сомневается, что кто-то может с ним в этом сравниться. Одно время ходили слухи, что Рочестер, Кларк и Хьюз возможно станут Рочестер, Кларк, Хьюз и Дженкинс, но партнером его так и не сделали. Если задуматься... Может, и к лучшему. Но сегодня Джереми Дженкинс захватил с собой одну папку. Она принадлежит мисс Холлил юис. Много лет назад та оставила у них на хранении документы. С ней общался не Джереми, но тот сотрудник, к которому она приходила, с тех пор, видимо, уволился или умер. За последние 10 лет четверо адвокатов из их конторы... Уволились и двое умерли, в том числе основатель фирмы мистер Рочестер. Он упал с лестницы на Миконосе. Дело Холли передали Джереми. Папку положили ему на стол в три часа дня, то есть еще в рабочее время, поэтому он решил в нее заглянуть. Внутри оказались два конверта. На одном была надпись «Открыть в случае смерти Холли Льюис», А на другом — открыть в случае смерти Ника Сильвера. Секретарь Дженкинса, мужчина, на самом деле не так уж плохо иметь секретаря мужского пола, переслал ему письмо из Кентской больницы. Холли Юис указала их адвокатскую контору в строке «Ближайшие родственники». В письме сообщалось, что она умерла. В адвокатском бизнесе это не редкость. «Клиенты не бессмертные, тут уж ничего не попишешь». Теперь Джереми Дженкинсу предстояло найти Ника Сильвера и сообщить тому, что у него, Джереми, есть конверт, помеченный его Ника именем. В конторе имелся номер Ника Сильвера. Секретарь попробовал ему дозвониться, но безуспешно. На глазах Джереми секретарь набрал номер еще раз – Бывает, что секретари путают цифры, если не следить за ними ястребиным взглядом. И снова ничего. Такие письма, открыть в случае смерти, часто прикладывают к завещаниям, но в папке не было других документов. Лишь два конверта и три телефонных номера. Это-то и показалось Джереми странным. Никакой переписки с Холли Льюис он не нашел, кроме первого письма, в котором она просила поместить документы на хранение. Джереми Дженкинсу стало любопытно. Естественно, открывать конверты было нельзя, но ему очень захотелось узнать, что в них. Если бы он сумел разговорить этого Ника Сильвера, тот наверняка поведал бы ему тайну. Если Ник Сильвер работал в конторе как Джереми, Может, он просто не мог подойти к телефону в рабочее время? В Рочестер Кларк и Хьюз тоже не любили, когда сотрудники болтали о личных делах на работе. Он уже позвонил Нику дважды, но тот не ответил. Позвонит еще раз в девять вечера и больше не будет. В конце концов, если он не дозвонится, в папке есть третий номер телефона. По нему... «Можно позвонить завтра».